Глава четвертая. Добытчики. «Да куда ты пружину пихаешь?» — раздраженно крикнул я. «В дырочку!» — невинным голосом произнесла Полина. «В жопе у тебя дырочка!» — Рявкнул я. «А это ствол! А поршень где должен стоять?» «Да откуда я знаю, где это говно стоит?» — психанула она и швырнула разобранный автомат на пол багажника. «Задрал ты меня уже со своими железками!» «Дура!» Выдохнул я. «Сам козел!» — вернула Полина и нервной походкой направилась куда-то. Через пару секунд до нее дошло, что идти здесь особо некуда, но включать заднюю она не собиралась, а потому уселась на капот, стоящий неподалеку машины, и уставилась в противоположную от меня сторону. Я никак на это не отреагировал. Поднял оружие, установил все детали на место и примкнул в магазин. Дослал патрон, поставил на предохранитель и повесил на шею. Затем уселся и принялся спокойно накручивать сигареты, аккуратно складывая их в портсигар. Его, к слову, надо бы тоже сменить. В момент перестрелки в лесу он покоился в подлокотнике, и пуля пробила его насквозь. Пользоваться им, конечно, все еще можно, но при первом же дожде все сигареты намокнут. Впрочем, это не проблема уж чего-чего, а такого дерьма все еще навалом. Нужно только знать, где искать». Степ ушел на разведку, а мы с Полиной остались у машины. По ее же инициативе я стал учить ее пользоваться оружием. Ну и, естественно, начал с АЗОВ. Как держать, как перезаряжать, ну и самое главное — ухаживать. Вот на последнем этапе и произошел конфликт интересов. Девушка оказалась совсем тупой и даже после третьего раза не смогла правильно установить все детали на место. А в итоге еще и психанула. Я вставил в рот одну из самокруток и, чиркнув зажигалкой, прикурил. Пару раз пыхнул, чтобы табак занялся как следует, а затем наполнил легкие дымом. Справа послышались шаркающие звуки шагов. С этим тоже придется что-то делать. Передвигаться бесшумно Полина не умела. То запнется обо что-то, то, вот как сейчас, шмыгает, будто старушка. «Ноги поднимай!» — не удержался и упрекнул девушку я. «Иди в жопу!» — огрызнулась она и продемонстрировала средний палец. «Вот же навязалась на мою голову!» — пробормотал я. Шаги приблизились, и прежде чем я успел отреагировать, девушка выхватила сигарету у меня изо рта и быстро отскочила. Впрочем, я не очень-то и хотел ее останавливать. Движение в свою сторону я заметил задолго до того, как оно достигло цели. Полина вновь отошла к машине и плюхнулась на капот а мне ничего не оставалось, как прикурить новую сигарету. Ну и скрутить еще одну, чтобы добить портсигар до полного. — Тьфу ты, придурок! — выругалась Полина. Я обернулся на голос и увидел степа, который лыбился во все тридцать два. — Ну что там? — спросил я. «Чисто — Чисто! — небрежно отмахнулся он. — Следов не видно. Похоже, этот район никто даже не обыскивал. Разве что кто-то залетный, типа нас. «Повезло — Повезло, — шмыкнул я. Считай, на Клондайк нарвались. И это было очень странно. В мире, где ничего больше не осталось, подобные места вызывали обоснованную паранойю. Почему люди сюда не сунулись, если очистили практически весь город? Первое, что приходит в голову, здесь опасно. Поэтому я и отправил Степа осмотреться. Обычно мы делали это вместе, но сейчас я очень не хотел оставлять Полину одну. А ее с собой — те еще более глупые... Со своей неуклюжестью она обязательно в какое-нибудь дерьмо угодит. И ладно бы сама сдохнет, так ведь может и нас с собой утянуть. Ловушки, уточнил я. Немного. И все примитивные, кивнул Степ. Такое чувство, что раньше здесь гнездо было, но сейчас пусто. Уверен? Брак, ну не первый день замужем, усмехнулся приятель. Идем, нет? По шумом выдохнул я и покосился на Полину. «Может, свяжем ее?» «Эй, да вы че? Совсем охренели?» — подскочила она. «Какой свяжем?» «Ладно, от нас не отходить», — принялся командовать я. «Идешь вслед вслед и делаешь ровно то, что мы говорим». «Уяснила?» «Да». «Никакой самодеятельности или пристрелю к чертовой матери». «Да поняла я. Отвали». «Веди», — кивнул Степу я. «Машину заперли на всякий случай». Нет, открыть ее не особо сложно, но, тем не менее, придется повозиться. В отличие от Мерина, за которым ухаживал я, в этой не было никаких секреток, предохраняющих тачку от угона. И да, сейчас это вообще не редкость. Можно легко остаться без карба, если лицом торговать. Так что надо бы заняться этим вопросом, как только доберемся до ближайшей крепости. Типичная пятиэтажка в ничем не примечательном спальном квартале. Через дорогу супермаркет, во дворе детская площадка, все ровно то же самое, как и везде. И самое странное, что все магазины в округе разграблены до состояния голых стен, а сюда никто не сунулся. Впрочем, в одном месте окна на первом этаже все же были разбиты, то есть попытки проникнуть в квартиры предпринимались, и от этого идти внутрь хотелось еще меньше. Ведь что-то спугнуло людей. Мы вошли в подъезд, который тоже выглядел обычно — Перед дверью набросали самодельных ежей, навязанных из толстой проволоки. Похоже, даже из электродов. Пробить на таком обувь проще простого, но хорошие ботинки, скорее всего, уберегут от травмы. В самом подъезде обнаружилась растяжка, но ее уже обезвредили до нас. Лишь леска валялась на полу и куски перебитой проволоки, с помощью которой крепилась граната. И да, согласен с напарником, ее расположение было очень уж очевидным. А еще запах. Здесь витали ароматы застарелого разложения. А когда мы открыли дверь квартиры на первом же этаже, я, наконец, получил ответ на мучивший меня все это время вопрос. Помещение было завалено трупами, причем в прямом смысле этого слова. Ни один, ни два, и даже не десять. Кто-то намеренно стягивал сюда тела умерших людей, организовав таким образом братскую могилу. Даже не представляю, какие ароматы витали здесь в первый год-два. Оно и сейчас-то не сахар. И то лишь благодаря тому, что кто-то вынес окна в квартире. Позади пополам скрючилась Полина, выворачивая желудок на лестничную площадку. Что-то слишком она нежная для этого мира, словно ее в теплице выращивали. С другой стороны, не все же успели с головой в дерьмо окунуться. Кому-то повезло попасть в лагерь для эвакуации, который не разорвали в первую же ночь, а вывезли в относительно безопасное место. Таких на своем пути мы тоже встречали — но ведь ее жизнь в крепости под Воронежем тоже была не сахар. — Фу! — слегка поморщился Степ. — Как думаешь, есть смысл что-нибудь брать из этого дома? Наверняка здесь даже упакованные продукты провоняли. — Похоже, что нет. — вздохнул я. — Валим отсюда. На мгновение я задержался и бросил прощальный взгляд на истлевшие тела. Почерневшая плоть все еще висела кусками на оскаленных, точно таких же коричневых от разложения черепах. Они таращились на нас пустыми глазницами, будто умоляя упокоить их души, похоронить по-человечески. Чуть дальше по коридору они были сложены штабелями. Но затем тот, кто их таскал, видимо, задолбался окончательно и просто сваливал их, как попало. Из-за чего у двери образовалась настоящая мешанина, и было непонятно, где заканчивается одно тело и начинается другое. «Ужас какой!» — отплевываясь, произнесла Полина. «У меня теперь эта картинка перед глазами стоит. Наверняка еще и сниться будет. Кто мог такое сделать?» «Да кто угодно», — пожал плечами Степ. «Может, первые добытчики, решившие очистить улицы от трупов. А может, кто-то из выживших. Вот такая братская могила и вышла». «Интересно, в соседних подъездах то же самое?» — поинтересовался я. «Скорее всего», — кивнул Степ. «Но если хочешь, можем проверить». «А можно я вас в машине подожду?» Умоляющим взглядом уставилась на меня Полина. «Нет!» — сухо отрезал я. «Передвигаемся только вместе!» «Да что со мной станется-то?» — возмутилась она. «Сейчас же день!» База рубей и шевели копытами!» Буркнул я и направился к соседнему подъезду. Но заходить в него я не видел смысла. Окна квартир на этом стояке тоже были разбиты, а изнутри тянуло тленом. А значит, и здесь все ровно так же. Да, можно было подняться на пятый этаж, и покопаться там... Вряд ли тот, кто таскал эти трупы, решился ворочать их по лестнице на самый верх. Я даже сомневаюсь, что на втором этаже мы обнаружим что-то подобное. Но даже при таком раскладе запах гниения пропитал весь дом, включая вещи, особенно если учесть то, что творилось здесь в первый год. Нет, лично я не рискну даже пробовать еду, которая пролежала здесь все это время. Может оно и не смертельно, но запах... «А ведь стоит его только разогреть, и вонь поднимется такая, что ну его нахрен!» «Нет, валим отсюда», — уверенно произнес я, добравшись до крайнего подъезда. «Поищем что-нибудь в частном секторе. Его, как правило, вычищают в последнюю очередь». «А почему?» — полюбопытствовала Полина. «Я бы вот наоборот с частных домов начала. Там подвалы, наверняка какие-то припасы есть, консервы и все такое». «Слишком большая площадь и маленький профит», — объяснил я трудозатраты не окупаются в общем. Для одиночек типа нас еще куда не шло, но если речь о целой крепости, то лучше многоквартирный дом, чем частный поселок». «Понятно», — кивнула она. «Я думаю, что можно где-то здесь на ночлег встать», — добавил Степ. «Судя по всему, город чист. Здесь даже выродком ловить особо нечего». «Можно», — согласился я. «Заодно осмотримся получше. Нужно топливо и хоть какие-то припасы». — На последнее можно даже не надеяться, — хмыкнул напарник. — Все украдено до нас, а вот каких-нибудь одиночек подловить вполне себе возможно. — Заводи уже, стратег Хренов, — произнес я и бросил приятелю ключ от машины. — До заката почти три часа, успеем еще аграрий осмотреть. Может, повезет и найдем немного соляры в технике. — Ну, разве что повезет, — согласился Степ и вставил ключ в скважину на двери, разблокировав центральный замок. Вскоре мы уже мчались в направлении платной дороги. Как раз когда мы с нее свернули, то проскочили мимо агрокомплекса, и я поставил себе галочку в уме, что его стоит проверить. Здесь же неподалеку раскинулся частный сектор, но осматривать его точно не было смысла. Слишком близко к основному въезду. А вот тот, что ближе к противоположной окраине, осмотреть можно. Вряд ли получится отыскать там хоть что-нибудь достойное. Но одежды и какие-то бытовые вещи вполне могут остаться. А мне бы сменка не помешала. К слову, Полина успела заштопать одно пулевое отверстие на штанах, и сделала она это очень неплохо. Не просто стянула ткань, как бы это сделал я, а создала очень прочную заплатку из нитей хитрым образом, пропустив их друг через друга. Я такое повторить не смогу. Может, кто-то из подружек научил, а может, и сама умела. Как знать, кем она была в прошлой жизни? «Как ты попала в борделе?» — спросил я девушку. «Тебе, правда, интересно?» Она даже обернулась, встав на колени на переднем сиденье. Полина сунула лицо в подлокотник, который имел форму рамки, и прижалась к нему, отчего выглядела, словно мартышка в зоопарке. Я уже даже пожалел, что спросил об этом. А еще у меня все больше складывалось ощущение, что ей гораздо меньше лет, чем она назвала. Но не ведут себя так девушки в двадцать пять. Хотя бывает, наверное, и хуже. «Нет, не особо», — отмахнулся я и сделал вид, что мне нет до нее никакого дела. «Придурок!» — прошипела она и села нормально, как положено. Степ снова усмехнулся, глядя на меня в зеркало заднего вида. «А я бы послушал!» — добавил он. «Расскажи, как ты вообще спаслась?» «Да никак!» — охотно заговорила Полина. «В смысле, ничего особенного. Меня родители вытащили. А потом мы попали к военным. Мама у меня врач, так что нас сразу приютили. Даже отдельную палатку дали. Правда, вначале двое суток держали на карантине. Боялись, что мы можем обратиться и все такое». А потом уже отец добровольцем в отряд ушел и после первого же боя не вернулся. Девушка тяжело вздохнула и замолчала. «Приехали!» — оповестил Степ и свернул к забору агрария. «Да ладно, Поль, не реви, все мы кого-то потеряли!» «Да я понимаю», — ответила она и зашуршала одеждой, видимо, вытирала слезы. «Ладно, потом да расскажу». «Выходим», — скомандовал я. Мы спрыгнули на землю и вооружились, после чего Степ заблокировал двери машины. Въезд на территорию был открыт, но внутрь мы заезжать не стали. Если придется быстро сваливать, то лучше не ограничивать себя в пространстве. Тем более, что машина у нас не маленькая, и развернуться на ней не так-то просто. С другой стороны, Степ управляет ей довольно легко. Да и не сказать, что радиус разворота у нашего внедорожника больше, чем у моего меренка. И тем не менее лучше пусть будет поле для маневра. Внутри оказалось пусто. Кто-то даже всю технику отсюда выкатил. Хотя я догадываюсь, кто. Человечеству удалось очистить от выродков немалую территорию в Белоруссии, где сейчас и выращивались основные овощные культуры. Но и у каждой крепости имелся небольшой клочок земли под собственные нужды. Защищать его удавалось не всем, иногда выродки устраивали диверсии, но по большому счету кое-что удавалось вырастить ту же картошку и огурцы. Да и измененные тоже нуждались в обычном питании, а потому старались дождаться урожая, прежде чем уничтожать посадку. Проще всего землю удавалось защитить тем, кто разрабатывал ее в непосредственной близости к крепостным стенам, чего нельзя было сказать о той, из которой мы сегодня уехали. Там укрепления расположились едва ли не в центре. Но небольшое поле за городом у них все же имелось. «Заправку проверь», Я указал стволом автомата на одинокую колонку. «Принял!» — кивнул Степ и направился к ней. Некоторое время он копался там в поисках цистерны с топливом. Она оказалась закопана, как и на стандартной заправочной станции. Откинув крышку, он заглянул внутрь, включив подствольный фонарик. «Как в памперсе!» — отозвался он, и его голос гулко отразился от стен пустой емкости. «Чего и следовало ожидать!» «Давай боксы осмотрим!» предложил я и двинулся к зданию с кучей ворот. Замки были вскрыты, а внутри пусто, только запах сырости и застарелой смазки, которая впиталась в стены гаража. Мне это нравилось, навевало воспоминания о прошлой жизни. Я даже замер на некоторое время, втягивая ноздрями этот тягучий аромат. Но нет, ничего ценного обнаружить так и не смог. Опустевшие стеллажи, на которых остался лишь бесполезный ржавый хлам — да почерневшие пятна смазки, въевшиеся в бетонный пол. «Ну, что тут?» — заглянул внутрь степ. «Ясно! То же самое!» «Ща!» — буркнул я и отправился в подсобку, ну или раздевалку, если угодно. Огромный самодельный стол чуть ли не на все помещение со скамьями по обеим сторонам. Столешница обита люмом а в одном месте оцинкованной жестью. Середина, когда-то протертая до блеска, теперь покрылась ржавчиной и я прекрасно знал, чем именно ее полировали. Такое покрытие делается только для одного, чтобы громче лупить костяшками домино. Они же здесь и валялись, по большей части на полу. Шкафчики для одежды располагались с обеих сторон от стола, выстроенные вдоль стен. Туда-то я и полез. В первых двух было пусто, во втором висел грязный комбинезон, пропитанный отработкой, а вот на полу шкафчика стояла алюминиевая канистра. Ее-то я и искал. Выудив ее из шкафчика, я довольно ощерился, потому как она была тяжелой. Надеюсь, там именно то, что я думаю. Откинув крышку, я понюхал содержимое и улыбнулся еще раз. Внутри находилась солярка. Немного, всего литров пятнадцать, но это гораздо лучше, чем ничего. На всякий случай я осмотрел все шкафчики, но на этом ценные находки себя исчерпали. «Живем!» — я продемонстрировал находку. «Вот ты жук!» — усмехнулся Степ. У тебя прям чуйка какая-то на всякие ништяки. Ладно, думаю, больше здесь ловить нечего. Валим в частный сектор, попробуем отыскать там что-нибудь пожрать. Мы вернулись к машине, где я раскрыл атлас и принялся изучать местность. Да, карты в нем были очень старыми, но многое в них все еще отражало действительность. Тем более, зная людей и то, как работают бюрократы, уверен, старые дома, скорее всего, остались на прежних местах. Да, возможно, многие из них перестроены, а то и вообще возведены заново, но сам сектор точно никуда не исчез. «Вот, в этот район двинем». Я ткнул пальцем в страницу. «А почему не в этот?» — спросила Полина, закономерно указав на ближайший к нам. «Потому что я так сказал». Не стал вдаваться в объяснение я. «Это слишком близко к дороге, а значит, его обыскали в первую очередь», — все же ответил ей Степ. «Спасибо». Поблагодарила его Полина, бросив в мою сторону косой взгляд с таким неприкрытым упреком. Я никак на него не отреагировал и забрался в салон на заднее сиденье. Степ прыгнул за руль, запустил двигатель, и вскоре мы уже мчались по улицам города в обратном от выезда направлении. Место, на которое я указал, расположилось чуть дальше от основной городской застройки, и практически все состояло из частных домов. Мало того... По своим размерам оно ничуть не уступало основной части Павловска, а значит шанс нарваться там на что-то полезное вырастал в разы. Ну и непосредственная близость к реке тоже сыграла свою роль. Если есть река, значит там обязан располагаться порт. Хоть какой-то, даже самый нищенский, но он есть, а значит там будет и топливо. Вывести его полностью из таких мест попросту невозможно, не хватит транспорта, чтобы все это забрать, как и резервуаров для хранения. Да и в баках судов его частенько остается немало. Ну и порыбачить позорки мы точно еще успеваем. «Левее держись», — посоветовал приятелю я. «Там набережная будет». «Ого, да мы сегодня, похоже, как граф я будем ночевать», — усмехнулся Степ. «С видом на речку и все дела». Но почему нет? Я пожал плечами. Можем себе позволить». «Мне вон тот дом нравится», — Полина указала на двухэтажный особняк. «Нет, ищем что-нибудь неприметное». Отрезал я. «Лишнее внимание нам ни к чему». «Согласен!» — добавил напарник и кивнул на обычный домик. «А этот тебе как?» «Давай дальше проедем». Но чем дальше мы ехали, тем круче становились особняки. Затем дорога еще раз вильнула влево, и на глаза стали попадаться строения попроще. А когда показались лодочные причалы, глаз как раз зацепился за вполне подходящий вариант. «Тормози!» — скомандовал я, и Степ ударил в педаль. «А поаккуратнее никак!» Возмутился я, едва успев сгруппироваться, чтобы не слететь с дивана. «Я думал, случилось чего?» — буркнул напарник. «Случилось, блин, бабка облучилась!» — огрызнулся я, а Полина хрюкнула от смеха. Похоже, ей понравилась эта фразочка. «Мы выбрались из машины и направились к выбранному мной дому. Раньше он наверняка выглядел более презентабельным, но сейчас все вокруг заросло сорняком и мелким кустарником». А после зимы все это еще валялось, образуя черную непролазную кучу. Только обезьян на лианах не хватало. Но именно это нам подходило лучше всего. «Стоять!» — Рявкнул на девушку я. «Куда прешь? А вдруг там капкан установили? Или растяжку?» «Ой, я не подумала!» — смутилась она. «В том-то и проблема!» — хмуро ответил я. К тому же зачем оставлять подсказки и лезть на пролом? Степ, глянь, что там слева, а я правый двор осмотрю. Ты здесь, стой и не двигайся, увидишь кого-нибудь, Ари, поняла? «Ага», — Кивнула девушка, а мы со степом отправились осматривать прилегающие территории. Первым делом, с фасада, чтобы прикинуть, как лучше проникнуть внутрь. Окно одного из домов было разбито, и я первым делом подошел к нему и заглянул внутрь. Там все было перевернуто вверх дном. Тот, кто обыскивал это место, особо не заморачивался, но нам, по большому счету, плевать. Всего-то и нужно, что-то под крышей, желательно, без кучи дерьма в углу. Ну или разложившегося трупа. Под ногами оказалось чисто, как и в оконном проеме. Я без зазрения совести забрался внутрь и снова осмотрелся. Всюду грязь, особенно на полу, разбитого окна. Сюда заливал дождь и заметало снегом, да и листья ветром закидывало, отчего под ногами образовалось бурое пятно. Мельком осмотрев дом, я убедился, что ловить здесь нечего, и выбрался на задний двор прошелся до забора, через который перемахнул в соседний сад. Снова осмотрелся и дождался Степа. А когда он присоединился ко мне, мы вместе направились к дому, чтобы обыскать в нем каждый угол. И вовсе не на предмет ништяков. Выродки тоже любят прятаться в частном секторе. Как-то не очень хочется оказаться с ними в одном помещении ночью. Судя по виду, здесь никого не было, но лучше перебдеть — Этот дом тоже подвергся обыску и так же, как и предыдущий, хранил внутри следы бардака и хаоса, но нас это не волновало. Отыскав подвал и проверив его на отсутствие измененных, я, наконец, дал добро на организацию ночлега. Степ сразу засуетился, разгребая помещение от старого тряпья. Я же отправился к окну, что выходило на улицу, чтобы объяснить Полине, как следует пробраться внутрь, чтобы не оставить очевидного следа. Тем более, что здесь я собирался провести как минимум пару дней». Этот район точно стоит осмотреть повнимательней. Что-то мне подсказывает, здесь еще много чего можно найти. Ну и ночь, естественно, покажет, есть ли в городе еще кто-то, кроме нас. Все-таки мы не слабо потратились в крепости, и теперь следовало пополнить казну. А лучший для этого способ — черное сердце, желательно два или три. И вот их-то я и надеялся добыть.